Чтоб ветер не унес все это прочь. Пыль. В Америке. Пыль. Меня судили за преступную небрежность при обращении с оружием. Но оправдали. Я рассказал всю правду, и мне поверили. У меня не было причин его убивать. Я просто слушал, что ему снилось. Через три дня во вторник Дэвида похоронили. И вся школа перестала со мной разговаривать. Его очень любили. Спортивную форму, в которой он играл в баскетбол, превратили в музейный экспонат. У входа в гимнастический зал стоял стеклянный шкаф со спортивными кубками. Туда же за стекло положили спортивную форму, развесили фотографии и поставили медную табличку, на которой написали имя и фамилию Дэвида, а также, каким он был замечательным спортсменом и отличным учеником. Табличка сообщала что он родился 12 марта 1933 года и умер 17 февраля 1948. Через месяц Дэвиду исполнилось бы 15 лет. Мы к этому времени ушли с Велфера, и мать работала официанткой. Город был маленький, ей перестали давать чаевые, так что нас ничего здесь не держало. В школе я несколько раз подрался. Моей вины в том не было. Моя вина была в том, что я не купил гамбургер. Если бы в тот день мне захотелось гамбургера, все было бы совсем по-другому. На планете жило бы одним человеком больше, и этот человек рассказывал бы мне о своих снах. И за дня в день мать твердила, что я не виноват. «Надо было купить гамбургер», – отвечал я. Она была терпеливой женщиной и не спрашивала, что я хочу этим сказать. Один и тот же разговор много раз. Наконец она сказала, «Я не понимаю, о чем ты». «Это не имеет значения», — ответил я. Позже, но в том же году, когда мы перебрались в другой город, и я как за соломинку ухватился за свои нелепые исследования всего, что относилось к гамбургерам, мать вдруг сказала ни с того ни с сего, здорово меня при этом испугав, ведь я уже успел привыкнуть к тому, как она словно бы не замечала моих гамбургерных изысканий хотя прекрасно понимала, что происходит. «Может, ты купишь себе гамбургер?» Я никогда ей не говорил о том гамбургерном решении, которое привело меня к коробке с патронами, потому и удивился так сильно, когда она сказала, чтобы я купил себе гамбургер. «Сейчас уже поздно», — ответил я. Ничего не сказав, она вышла из комнаты. На следующий день я подвел черту под исследованиями гамбургеров, Я отнес заметки, интервью и все другие документы на берег реки, что текла по городу нашего изгнания, и сжег их в жаровне для пикников неподалеку от тоскливого орегонского зоопарка. Малочисленные звери там были вечно мокры от дождя, такая уж этой земле выпала доля. На убогой площадке, огороженной сетчатым забором, стоял тощий насквозь промокший койот и глядел, как я жгу неимоверное количество бумаг, посвященных происхождению, секретам приготовления и разновидностям гамбургеров. Как только догорела последняя бумага и пепел перемешался с забвением, койот ушел. На обратном пути я остановился у клетки с черным медведем. У него была жалобная морда. Медведь, не отрываясь, смотрел на мокрый цементный пол и даже не взглянул в мою сторону. Прошло столько лет, а я по-прежнему его помню. Сейчас он уже, наверное, умер. Медведи не вечны, но я его помню. чтобы ветер не унес все это прочь. Пыль. В Америке. Пыль. Теперь, когда вы все знаете, я могу, наконец, выпустить этих людей из застывшей на 32 года фотографии, и вот их грузовик с мебелью уже катится по дороге к пруду. Мотор взвыл, грузовик остановился, мужчина и женщина вышли из кабины. Увидав меня, они ничуть не удивились. Почти каждый вечер я был у них незваным гостем. «Привет!» — сказали они медленно, голоса прозвучали в унисон и немного по-оклахомски. «Привет» получился не особенно приветливым, но и несердитым. Я ответил таким же обыкновенным приветом. Кажется, они еще не решили, что обо мне думать. Они назначили мне что-то вроде испытательного срока. И все же я чувствовал, что здесь, на берегу пруда, у нас потихоньку завязывается осторожная рыболовно-товарищеская дружба. Впереди у меня было все лето. Я еще успею как следует их изучить. И может, переупрямить. Неделю назад они предложили мне посидеть на диване. Это оказалось нелегко. Мужчина и женщина были такими огромными, что вдвоем занимали его почти целиком. Но я все же протиснулся между ними, словно последняя капля зубной пасты из тюбика. Им было под сорок, ростом больше шести футов. Они весили по 250 фунтов каждый. Носили комбинезоны с нагрудниками и кеды. Понятия не имею, чем они занимались и на что жили. Я ни разу не слышал, чтобы они говорили о работе. Но чем бы эти люди ни занимались в жизни, они делали это вместе. Почему-то я уверен. Таких людей невозможно представить по отдельности. Наверняка они вместе приходили на работу, вместе работали и вместе обедали в перерыве, всегда одетые в одну и ту же одежду. Что бы ни делали они, к этому занятию прилагались комбинезоны с нагрудниками и кеды. Я почти видел, как они заполняют анкету для приема на работу, а в графе «Опыт» они пишут «Комбинезон с нагрудником и кеды». Еще мне думалось, Чем бы ни занимались эти люди, сразу после работы они садятся в машину и едут к пруду. Наверное, даже не переодеваются, поскольку весь их гардероб составлен из разных по цвету и фасону, но похожих друг на друга комбинезонов с нагрудниками и кед. Вполне возможно, что и для воскресного утра у них имелись специальные комбинезоны и кеды. Они надевали их в церковь, не обращая внимания на то, что другие прихожане стараются сесть от них подальше. И еще. Чем бы эти люди ни занимались в жизни, это не принесло им богатства. Свидетельство тому – изрядно потертая мебель в кузове грузовика, которая с самого начала была не из дорогих. Обычная старая мебель. Подобные рухлядью набиты дешевые меблированные комнаты. Эта мебель была почти точной копией обстановки, среди которой я прожил все свои 12 лет. У новой мебели обычно нет характера, зато у старой есть прошлое. Новая мебель всегда молчит, старая всегда разговаривает. Прислушавшись, можно узнать много интересного о славных или тяжелых временах, которые ей довелось пережить. Есть, кажется, даже кантри-вестерн-песня о говорящей мебели, только я забыл название. Послав мне беглый привет, мужчина и женщина принялись выгружать из кузова диван. Они работали настолько умело и слаженно, что диван выскочил из грузовика, как банан из кожуры. Они донесли его до пруда и поставили у самой воды так, чтобы можно было сидя ловить рыбу. Но при этом оставалась узкая полоска земли, не дававшая промокнуть кедом. Затем они вернулись к грузовику и стащили оттуда большое кресло. С диваном цвета обмоток египетской мумии оно сочеталось плохо. кресло было красным как засохшая кровь женщина сама вытащила его из кузова мужчина в это время стоял рядом и ждал когда она отойдет чтобы достать что нибудь другое кресло поплыло к пруду чтобы занять свое место а мужчина вытащил из кузова два журнальных столика и поставил их с разных боков дивана женщина за это время вернулась к грузовику и принесла оттуда кресло качалку затем они достали из кузова небольшую дровяную плиту и стали сооружать в углу гостиной маленькую кухню. Солнце садилось, и пруд был абсолютно тих. На противоположном берегу у лодочного причала стоял старик и смотрел в нашу сторону. Пока люди выгружали свою мебель, он ни разу не пошевелился. Его берег прятался в тени, и старик тоже казался тенью, почти неразличимой среди тысяч других теней. Мужчина и женщина выгрузили из кузова коробку с продуктами, утварь, и маленький кухонный столик. Все, что нужно для готовки. Мужчина разжег в плите огонь. Они привезли с собой даже дрова. Мужчина очень ловко управился с плитой. Та моментально разогрелась, и можно было готовить. Краснокрылые дрозды расселись на верхушках камышей и обзванивали теперь других птиц, сообщая, что сейчас уже поздно, и они продолжат разговор на рассвете. Чиркнул первый сверчок. Звук получился таким громким и чистым, словно сверчок был кинозвездой из фильма Уолта Диснея. На месте Диснея я послал бы к этому сверчку агента подписывать контракт. Мужчина принялся жарить гамбургеры. Они вкусно пахли, но я не обращал внимания. Еще не наступил февраль, и долгие месяцы вслед за ним, когда после того выстрела я не мог думать ни о чем, кроме упущенных гамбургеров. Сейчас я совершенно спокойно вдыхал аромат жареного мяса. Женщина достала из машины три когда-то электрических, а теперь керосиновых лампы. Керосин отлично справлялся со своим делом. Хотя от электричества лампы наверняка горели бы ярче. У них была еще одна интересная особенность. Эти люди не позаботились отрезать провода, оставив их просто болтаться до земли. Нельзя сказать, чтобы провода выглядели нелепо, Но и уместными их назвать тоже трудно. Интересно, почему они их не отрезали? Женщина поставила высокие торшеры рядом с журнальными столиками и зажгла фитили. Свет теперь падал на столики. Она принесла картонную коробку и достала оттуда две фотографии в высоких резных рамках. Судя по всему, на одной фотографии были изображены ее родители, на другой – его. Очень старые снимки тонированные в манере начала века. Женщина поставила их на один столик. На другой она водрузила часы, и над прудом теперь разносилось их тяжелое мрачное тиканье. Звук был таким, словно сама вечность, если б даже захотела, не смогла бы обмануть эти часы. Рядом расположилась медная собачья фигурка. Если бы часы были слепыми, это тоже очень старое. Собака могла бы служить им компаньоном, или поводырем. Я, кажется, забыл сказать, что перед тем, как поставить на столик часы и собаку, женщина постелила кружевную салфетку. Да, забыл. Значит, говорю сейчас. Такая же кружевная салфетка лежала на столике с фотографиями их родителей. Нужно добавить, что родители не носили комбинезоны с нагрудниками и кеды. Они были одеты в выходные костюмы. Очевидно, По моде 1890-х годов. Еще одна керосиновая лампа освещала кухонный стол и плиту, где жарились гамбургеры. Но эта лампа была вполне обыкновенной. И я хочу сказать, что она ничем не отличалась от простой керосиновой лампы. В кастрюле закипала вода для крафта, а на столике стояла банка с консервированными грушами. Таким был сегодня вечером их ужин, 32 года назад. Дым... Выбравшись из плиты, сначала судорожно искал трубу, но не найдя, успокаивался и медленно полз по земле, как потерянный калека. Гостиная готова. Только об одной вещи я забыл упомянуть. О журналах National Geographic, разложенных на столиках у дивана. Иногда, если клев был слабым, мужчина и женщина в ожидании рыб читали National Geographic. Они варили кофе в огромном железном кофейнике Воду в него набрав из пруда. Готовый кофе разливался в железные кружки. Они сыпали туда неимоверное количество сахара. За один вечер у них уходил фунтовый пакет. Поэтому кофе, наверное, можно было ходить. Муравьи, достанься им глоток такого кофе, были бы на седьмом небе. Сидя в траве, я молча наблюдал за тем, как эти люди устанавливают на берегу пруда свои ритуальные декорации жизни. Они тоже почти не разговаривали, а редкие фразы касались каких-то далеких от них людей. «Биллу бы здесь понравилось, правда, отец?» — спросила она. Они всегда называли друг друга отец и мать. В тех случаях, когда вообще хоть как-то друг друга называли. Они не тратили много времени на разговоры. Эти люди так долго пробыли вместе, что им больше не о чем стало говорить. «Да, мать, он был бы доволен». Хороший пруд. Не знаю, зачем вообще переезжать с места на место, правда, отец? И я не знаю, мать. Он перевернул на сковородке гамбургер. Бетти уехала в тридцатом, сказал он. Значит, Билл или в двадцать девятом, или в тридцать первом. Я помню, между ними был год, сказала она. Не понимаю, зачем им понадобилось уезжать? — сказал он. — Не забывай, мы ведь тоже уехали, — сказала она. — Это совсем другое дело. Нам было нужно, — сказал он. — А им нет. Вполне могли остаться. Захотели бы. Жили б там до сих пор, — сказал он. Она ничего ему на это не ответила. Она бестолково засуетилась по гостиной, как обычно поступают женщины, когда хотят что-то обдумать. К первому сверчку присоединились другие, но до кинозвезд их голосам было далеко. Самые обыкновенные сверчки. Голливудский агент не поехал бы в Орегон подписывать с ними контракт. С трудом я еще мог рассмотреть на противоположном берегу старика, глядевшего на нас со своего причала, но он быстро растворялся в темноте. Начав свой путь, ночь не останавливается. — Как тебе Крафт? — рассеянно спросила женщина. Перьевой метелкой она смахивала с мебели пыль, севшую за время долгого пути по грязной развороченной дороге, которая и привела их к Орегонскому пруду в июле 1947-го, второго года с тех пор, как небо перестало разрываться от грохота бомбардировщиков и истребителей, прежде валившегося людям на головы, словно пластинка с хит-парадом Второй мировой войны из музыкального автомата, который включили на полную мощь и отправили к звездам. Я был ужасно рад, что война закончилась. Я таращился в молчаливое небо, прежде полное военных самолетов. «Нормально», — сказал он. «Крафтовцы молодцы, что придумали эти ужины. Их совсем легко готовить. Побольше бы такого. Приятно и легко. Мой девиз — легко и приятно». Зря мы так часто вспоминаем Билла и Бетти Ответила на его рассуждение о крафтовских ужинах она. «Вряд ли мы их еще когда увидим. Помнишь ту открытку в 35-м? Я так радовалась, что они поженились. И с тех пор ни слова. Наверное, в войну они работали на заводе. Где-то они сейчас. Но здесь бы им, пожалуй, понравилось». Мужчина раскладывал по тарелкам крафтовский ужин и гамбургеры. Сейчас они поедят и начнут ловить рыбу. Они едят из дешевых тарелок прямо на диване. Начав ужин, они не скажут друг другу ни слова, пока тарелки не опустеют. «Может, они уже не ловят рыбу», — сказал мужчина, с тарелками в руках подходя к дивану, на котором уже сидела женщина. «Люди меняются. Забросили рыбалку. Сейчас в моде мини-гольф. Наверное, Билл и Беттиен больше не ездят на рыбалку». «Может, и так», — сказала она. «Но мы с тобой слишком большие для мини-гольфа. Разве только кто-то будет гонять мячики по нашим спинам, отец?» Они посмеялись и в полной тишине принялись за гамбургеры и крафтовский ужин. Сжавшись в траве, я сидел так тихо, что стал совершенно невидим и почти исчез. Скорее всего, они вообще обо мне забыли. Я молча смотрел как сияет в темноте пруда их гостиная. Она была похожа на волшебную сказку со счастливым финалом. Милая послевоенная американская готика, когда телевизор еще не успел искалечить американское воображение и не научился прятать людей в домах, удерживая от фантазий, во всем их величии. В те времена люди творили свое воображение, подобно домашним пирогам. Теперь наши мечты, стандартная американская улица, с рядом одинаковых ресторанов. Иногда мне кажется, что даже пищеварение у нас – это саундтрек, записанный телевизионщиками в Голливуде. Но как бы то ни было, там, у пруда, я становился все меньше и меньше, все больше и больше растворялся в темноте летней травы, пока не исчез совсем. В 32-х годах, что прошли с того дня и выбросили меня здесь и сейчас. Эти люди никогда не разговаривали за ужином, Поэтому, так я думаю, только минут через десять они перекинулись несколькими словами о моем исчезновении. — Куда пропал этот мальчик, мать? — Не знаю, отец. Они размотали удочки и, налив в чашки кофе, откинулись поудобнее на спинку дивана. Рыболовные лески мирно качались над водой, а гостиную освещал мягкий свет керосиновых электроламп. — Я его нигде не вижу. — Наверное, ушел. «Может, он пошел домой?»